В русской народной медицине соком из корней диких ирисов лечили золотушные опухоли. В областных говорах водный касатик слыл как косички, петушки и земляные огурцы. Научное название травы – ирис, в переводе с латинского означает «радуга». Что ж, яркостью раскраски цветы касатиков не уступят и самой радуге. Калужница болотная В середине мая мелководье болот и луговые озерки блищут на ярком солнце золотистыми цветками калужницы. Разливы желтых лепестков держатся недели две, а в дождливую погоду и дольше. Это самое заметное оправо стоялых вод, путь они натечного или поемного происхождения. Даже прозвище подмечает исключительное пристрастие травы к воде. Слово калужница означает лужа, болото, застойная вода. А еще ее называют болотным курослепом, змей травой, считается, что вблизи этой травы селятся змеи, а, возможно, кличка связана с ядовитостью жилица сырых участков. Калужница – ранневесенняя многолетняя трава с приподнимающимися или лежачими полыми стеблями. В этом случае они на узлах укореняются. Листья ее крупные, формой напоминает сердце или почку. Нижние листья на длинных черешках выходят из подземного корневища, верхние почти сидячие. Цветки червонно-золотистые, каждый лепесток с ноготь. Чем выше влажность, тем дороднее цветки. Нектара в них нет, но насекомых опылители они почуют пыльцой, обильной на тычиночных нитях. Корневище водолюбо короткое, выл залегает всего на 2-3 см, но от него шнурами расходятся в стороны беловато-желтой придатки, которые залегают глубже, до 25 см. Среди семи видов калужниц, самая обыкновенная у нас калужница болотная, Калта полюстрис. Она распространена почти на всех широтах, от Новой Земли и Архангельска до Крыма и Кавказа. Нет ее разве что на территории Средней Азии. Принадлежит калужница к семейству лютиковых, И, как многие ее родственники, содержит ядовитое вещество протоаниманин. Впрочем, при высыхании и вываривании трава теряет ядовитость. Вянет же калужница быстро, Вынутая из воды, она буквально на глазах утрачивает сочную свежесть. А все от того, что водолюбы не приспособлены к быстрому испарению влаги. Поставленный в воду, пониклый стебелек снова расправляется, хорошеет. Плод калужницы Вроде свернутого листка, почему и называют его листовкой. Созревая листовка разрывает один из краев, вытряхивая семена наружу. С пышного куста калужницы таких семян падает до трех тысяч. Кустики похуже, менее урожайны. Чтобы семена легче разносились водой, природа наградила их развитой губчатой тканью. Небольшая часть семян прорастает осенью, остальные весной. Обязательное условие – свет. Вегетативно растение почти не размножается. Растет калужница медленно. Зацветает лишь в десятилетнем возрасте. Тогда-то над водой впервые и зажелтеют толстые стебельки, окруженные лаковыми листьями. В большие весенние разливы, в затяжное ненасти удельный вес калужницы в травостое возрастает. Она начинает появляться даже на относительно сухих лугах. Но вот наступают погожие дни, Луга после половодья обсыхают быстро, дожди выпадают в меру, и, глядишь, болотный курослеп заглох, поубавился, а во многих местах совсем исчез. Покойщики рады, курослеп, луговой сорняк, ему расти не все на угодьях, а на болоте. Ну, а у школы не выводится калужница сама по себе. Ее слуга гонит ранним весенним подкашиванием и, само собой, осушением сырых участков поймы. Заиление и затенение. Этот водолюб выносит превосходно. В зависимости от мест произрастания, болотный курослеп меняет форму листьев и окраску лепестков. Не остается у него постоянным характер ветвления стеблей. Кормовое значение калужницы изучено достаточно полно. Выявлено, что ни рогатый скот, ни лошади не поедают ее на пастбище. Из домашних животных одни козы не отказываются от болотного курослепа, скусывают молодую ботву. Корнями травы иногда лакомятся свиньи. Среди диких зверей калужницы питаются бобры, лоси, моралы, зюбри и пятнистые олени.